Морик предложил королеве Аглоране руку. Эта опёрлась на неё выходя из зала. Как и Томас распахнули двери Настиш, не дождавшись, когда все участники совета покинули кабинет Герцуга, мы скользнули в коридор. Томас последовал за мастером Финоном в воинские казармы. Пак, вне решительности, остановился поодаль от Кулгана, беседовавшего с отцом Тули и двумя эльфами. Заметив своего ученика, Черадей поманил его к себе. Пак: "Принц Калин, хотел бы взглянуть на твои книги и свитки". Не будешь ли ты так любезен показать их ему? Так повёл принц в свою каморку в башне. Открыв дверь, он пропустил гостей вперёд и сам вошёл за ним следом. Дремавший на постели Фантус встряпенулся и с подозрением оглядел Калина. Принц неторопливо приблизился к нему и произнёс несколько слов на своём родном языке. Фантус издал довольное ворчание и вытянул шею. Милостиво позволив, Калину потрепал себя по голове. Через несколько мгновений дракону просительно скосил глаза на Пага. "Да, обед закончился, и со столов уже наверняка успели убрать", с улыбкой проговорил Паг. "На кухне должно быть полно вкусных объедков". Фантус Платоей одна сколился. В перевалку подошёл к окну, толкнул мордой незапертой створки и вылетел наружу, держа курс на кухонную дверь. Паг предложил своему гостю табурет, но принц поматал головой. "Спасибо, но мы эльфы, привыкли обходиться без мебели". Если ты не против, я предпочел бы устроиться на полу. Какое у тебя, однако, необычное домашнее животное, Сквайр Пак. Пак смущенно улыбнулся в ответ на дружескую смешку Калина. Сперва ему было очень неловко принимать эльфийского принца в своей тесной, скудно обставленной коморке. Но Калин держался с такой подкупающей простотой и непринужденностью, что мало-помалу напряжение, владевшее Паком, исчезло без следа, и он стал чувствовать себя гораздо более свободно и раскованно. Сам Фантус, похоже, не считает себя домашним животным. Он ведет себя скорее как гость, и порой не появляется здесь по целым неделям. Теперь, когда Мичима нет, он кормится на кухне. «А кто такой Мичим?» — поинтересовался принц. «Слуга и правая рука Кулгана. Мастер отправил его в Бардон с несколькими воинами замкового гарнизона. Они должны вернуться, пока Северный Перевал не замело снегом. Он не говорил мне, зачем Кулган послал его туда, ваше высочество». Называй меня по имени, Пак. Пак кивнул, чрезвычайно польщённый этим предложением. Кален, как вы думаете, что предпримет Герцог? Па алым губам эльфа скользнул загадочный усмешка. Думаю, сам Герцог скоро расскажет нам об этом. Но я почти не сомневаюсь, что мечём из сопровождающего войны отправились к перевалу, чтобы обследовать его и доложить Герцогу о возможности продвижения на восток. Потерпи до завтра, и ты наверняка услышишь об этом. из уст самого герцога Баурика. Он указал на одну из книг, лежавших на полке. «Ты читал её? Она показалась тебе интересной?» Паг взял в руки книгу и вслух прочёл её заглавие. «Доркас. Трактат об оживлении предметов». «Да, она меня заинтересовала. Хотя многое в осуждениях Доркаса показалось мне неясным». «Справедливое осуждение», — кивнул Калин. «Насколько я помню, Доркас всегда любил изъясняться туманно и слишком витиевато». Пак изумленно вскинул брови. «Но ведь он умер тридцать лет тому назад!» Калленджерак улыбнулся, обнажив два ряда ровных белых зубов. «Выходит, ты почти ничего не знаешь о нас, эльфах?» «Боюсь, что да!» Пак смущенно потупился. «Вы первый из эльфов, кого мне довелось увидеть вблизи!» Каллен отложил книгу и внимательно взглянул на Пака. Тот, ободренный его взглядом, торопливо продолжил. «Я слыхал кое-что о вашем народе от Мартина Длинного Лука!» Он говорил, что вы понимаете язык животных и призраков, что вы никогда не покидаете пределы своих владений и не допускаете к себе людей, за исключением немногих. Эльф добродушно рассмеялся. Звуки его нежного, мелодичного смеха напомнили пагуи песни министрелей и шелест листьев на ветру, и журчание лесного ручья. Он словно зачарован и смотрел на своего удивительного гостя. «Почти все верно», — сказал Калин. «Зная Мартина, я не удивился бы». Если бы в его рассказах она содержала значительная доля преувеличения. Ведь не буду челжецом. Он обладает истинно эльфийским чувством юмора. Паковгнул на Калена с недоумением, и тот не дроплё продолжил: "Медиш ли? Наш век гораздо продолжительнее вашего человеческого. И на протяжении всей своей долгой жизни мы учимся подмечать забавное там, где вы, люди, его не видите. Просто не успеваете увидеть и подметить". Для этого у вас, похоже, слишком мало времени. При желании это можно назвать иным взглядом на мир. Мне думается, Мартин перенял эту нашу черту. Пак кивнул. Насмешливый взгляд. Калин упростительно поднял тонкие брови, и Пак пояснил. Многие в Крайде терпеть не могут Мартина, потому что он не такой, как они. Я слыхала однажды, как один солдат сказал, что у него насмешливый взгляд. Калин вздохнул. Жизнь сурово обошлась с Мартином. Он рано осиротел, а монахи Сильванского аббатства, хотя и были добры к нему, плохо представляли себе, как следует воспитывать мальчишек. При любой возможности он убегал от них и прятался в лесной чаще. Однажды он подрался с двумя маленькими эльфами. Знаешь, в раннем детстве мы мало чем отличаемся от людей. Я случайно оказался поблизости и разнял их. Мартин вырос и стал одним из немногих людей, кто может приходить к нам в Эльвандар, когда пожелает. Мы любим его и ценим его дружбу. Но несмотря на это, он очень одинок. Ведь Мартин вовсе не эльф, но и не вполне человек. Он словно бы запутался между двумя мирами эльфийским и человеческим. И ощутился в тупике. Так вспомнил Мартина, его добрую, грустную улыбку и дал себе слово сойти с этим загадочным человеком, чтобы тот больше не чувствовал себя таким одиноким. Но то, что он рассказывал об эльфах, правда? А часть и да. Мы не понимаем языков животных, но без труда угадываем их настроение и передаём им наше с помощью интонаций, жестов, движений рук. Мартин вполне владел этим умением. Мы не разговариваем с призраками, хотя и общаемся с некоторыми существами, которых люди почитают за призраков: с дриадами, феями, лесными оборотнями. Но это вполне реальные, живые создания. чьё волшебство немного сродни нашему. «Волшебство?» — переспросил Пак. В глазах его заиграло любопытство. Калин улыбнулся и охотно пояснил. «Волшебство является неотъемлемой частью нашего существования, основой всей нашей жизни. Наиболее явственно оно даёт о себе знать в Альвандаре, где мы ведём замкнутую и уединённую жизнь в течение многих столетий, бережно храня наши традиции». который уходит корнями в седую старину. Поверь, ничем особенным мы не занимаемся. Просто охотимся, ухаживаем за растениями и животными, пируем в дни празднеств, воспитываем малышей. Время в Альвандаре движется медленнее, чем где бы то ни было. И потому живем мы подолгу. Мне, если согласовать мой возраст с вашими человеческими измерениями, немногим больше сотни лет». «Больше сотни?» Вздрогнув, промотал Пак и с опаской взгнул на принца. «Эх, бедняга Томас!» — вздохнул он. «У него лицо вытянулось, когда он узнал, что вы сын королевы. Он-то принял ее за совсем молоденькую девушку. Что же будет с ним, когда ему станет известно, сколько вам лет?» Каллен склонял голову на бок. На лице его появилась загадочная полулыбка. «Ты говоришь о том светловолосом пареньке, который присутствовал на совете?» Пак кивнул. Калин развёл руками. Что ж. Королева не впервые принимает воображение сына вашего племени. Правда, зрелой мужчине гораздо лучше умеет скрывать свои чувства. Надеюсь, вы не держите зла на Томоса, осторожно спросил Пак. Нет, Пак, несколько. Весель Вандер боготворит свою королеву, справедливо считая её редкостной красавицей. Меня несколько не удивляет, что твой друг очарован ею. После кончины короля, многие из знатных и богатых жителей вашего королевства дерзали домогаться ее руке. Срок ее траура окончился, и королева вольна избрать себе нового спутника жизни. Однако навряд ли им окажется кто-либо из людей. Подобные союзы весьма редки, и всегда заканчиваются печально, ведь человеческая жизнь так кратка. Калин улыбнулся при унывшему Пагу и с улыбкой предположил, Скорей всего, твой белокорый друг Томас, возмужав, сумеет побороть свою детскую влюблённость в королеву эльфов. Мне думается, что её чувство к принцессе окажется не намного долговечнее. Последние слова Калена застали Пага в расплох. Щёки его зарделись, и он неуверенно промотал. Я заметил, что за обедом вы долго о чём-то беседовали с её высочеством. После её рассказов о твоих подвигах я представлял тебя широкаплечим великаном. Семь футов ростом. Каролина поведала мне, что ты на её глазах у мертвил целую стаю троллей. Щеки Пага окончательно побагровели. Всего двоих, едва слышно прошептал он и опустил голову. Да это случайно. Калин ласково потрепал его по плечу. Тебе есть чем гордиться, Скверпак. Ведь справиться даже с двумя этими существами уже великий подвиг для ученика придворного чародея. Да я просто молодчина. А я, признаться, подумал, что история с тролями от начала до конца вымысел принцессы. Приобдрившись от этой похвалы, Пак подробно рассказал принцу о происшествии на берегу реки. Случаи впрям удивительные, Пак сказал Калену, внимательно выслушав его. Я мало знаком с магическим искусством людей, но похоже, что Кулган был прав. Полагаю, что тебе удалось осуществить невозможное лишь потому, что сила твоего внутреннего сосредоточения Была необыкновенно высока. Она и помогла тебе направить действия заклинания на тролей. Мне тоже кажется, что так всё и было. Но я хотел бы лучше понять и законы магии, и себя самого тоже. Со временем ты обязательно это вы добьёшься. И Каролину, со вздохом добавил Пак. Этам задача посложнее, улыбнулся Кален. Думаю, ты ещё некоторое время будешь оставаться объектом её внимания. А потом, возможно, она улечется кем-нибудь другим. К примеру, с Квайром Роландом. По-моему, он к ней неравнодушен. Пак негодущий засопел. «Роланд! Уж этот мне! Шут гороховый!» «Так ты, выходит, влюблен в принцессу?» Прячу улыбку, спросил Каллен. Пак пожал плечами, и из груди его вырвался тяжелый вздох. «Право, не знаю. Она мне очень нравится. Но влюблен ли я в нее?» «Иногда мне кажется, что да». а порой я бываю совершенно уверен, что нет. При ней у меня путаются мысли и заплетается язык, поэтому я веду себя глупо и смешно, и меня это просто бесит. А Сквайр Роланд не допускает подобных оплошностей, — предположил Каллен. В том-то и дело, он ведь воспитывался при дворе. Слов нет, манеры у него блестящие, и мне до него далеко. Но он нарочно старается выставить меня в дурацком свете перед Каролиной, и я себя чувствую так, как будто у меня клешня вместо рук. И брёвна вместо ног. Каллен, понимающий, кивнул. «Я не очень хорошо знаком с вашими нравами и обычаями. Но мне думается, вся твоя беда в том, что ты внутренне пасуешь перед Сквайром Роландом, и это даёт ему преимущество перед тобой. Он всего лишь заставляет тебя острее почувствовать те недостатки, которые ты сам за собой признаёшь. Послушай все моего совета. Попробуй взглянуть на ситуацию с другой стороны». Возможно, Роланд завидует твоему прямодушию, твоей отваге и честности. Во всём этом он явно выступает тебе. Не так ли? Пожалуй. Вот и постарайся держать над ним верх, когда тебе откроется хоть малейшая возможность затмить его этими своими качествами. Не уверен, что мне это удастся. Ты всё же попробуй. Улыбнулся Эльф.